Екатерина, подготовив заранее выражение своего лица, ждала с минуты на минуту, что дверь отворится, войдёт какой-нибудь бледный, перепуганный служитель и доложит Ваше Величество, король Наварский при смерти, а мадам де Соф скончалась. Пробило 4 часа дня. Екатерина заканчивала полдник в птичьем вольере, где раздавала крошки бисквита редким птичкам, которых кормила из своих рук. И хотя выражение её лица было как всегда спокойно, даже мрачно, но при малейшем шуме её сердце начинало учащённо биться. Вдруг дверь распахнулась. Вошёл командир её охраны и заявил: "Мадам, король Наварский" Болин, перебивая, спросила королева-мать: "Слава богу, нет, мадам. Тогда о чём же вы говорите? Король Наварский здесь. Что ему нужно?" Он принёс вашему величеству маленькую обезьянку очень редкой породы. В этот мгновение вошёл сам Генрих, держа в руке корзинку и лаская лежавшую в ней уистити. Он выбался. как будто всецело занятый очаровательным животным, которое он нёс. Но при всём кажущемся увлечении своим занятием он сохранял способность с одного взгляда оценивать положение вещей, способность, которой отличался Генрих в трудных обстоятельствах. Екатерина побледнела, и становилась тем бледнее, чем яснее видела здоровый румянец на щеках подходившего к ней молодого человека. Королева-мать не могла прийти в себя от этого удара. Она машинально приняла подарок, смутилась, поблагодарила Генриха и одобрила его хороший вид, добавив «по». «С особым удовольствием вижу вас, сын мой, в добром здравии, так как слышала, будто вы болели. Да, помнится, вы и при мне жаловались на нездоровье. Но теперь я понимаю», — сказала она, селись улыбнуться, — «это было лишь предлогом, чтобы уйти». «Нет, мадам, я был в самом деле болен», — ответил Генрих. «Но одно лекарство, известное у нас в горах, и мне завещанное покойной матерью, излечило мою болезнь». «А-а-а! Так вы дадите мне его рецепт, да, Генрих?» — сказала Екатерина, улыбаясь уже по-настоящему, но с иронией, которую не могла скрыть. Какое это противоречие, подумала Екатерина. Но мы придумаем что-нибудь другое, а впрочем, не стоит. Он заметил, что мадам де Соф вдруг заболела и насторожился. Честное слово, можно подумать, что десница божья простёрлась над этим человеком. Екатерина нетерпеливо ждала ночи. Мадам де Соф не появлялась. Во время игры в карты королева-мать справилась о её здоровье и получила ответ, что состояние здоровья мадам де Соф всё ухудшается. Весь вечер Екатерина провела в тревоге, возбуждая у всех мучительный вопрос: каковы же её мысли, если они вызывают такое явное выражение волнения на этом лице, обычно неподвижном? Все разошлись. Екатерина приказала своим женщинам раздеть её и уложить в постель. Но как только весь Лувр улёкся спать, она встала, надела длинный чёрный капот, взяла лампу, выбрала из связки ключей ключ от дверей мадам де Соф и поднялась к своей придворной даме. Предвидел ли Генрих это посещение? Был ли занят делами или где-то прятался, но как бы то ни было, молодая женщина была одна. Екатерина осторожно отворила дверь, миновала переднюю, вошла в гостиную, поставила лампу на столик, потому что около больной горел ночник, и тенью проскользнула в спальню. Дариола, вытянувшись на большом кресле, спала около своей хозяйки. Кровать была со всех сторон задёрнута пологом. Молодая женщина дышала настолько тихо, что на одну минуту у Екатерины мелькнула мысль: не перестала ли она дышать совсем? Наконец она услышала слабое дыхание и пожелала лично убедиться в действии страшного яда. Королева злорадно приподняла полок, заранее испытывая трепет от того, что вот сейчас увидит мертвенную бледность или губительную красноту предсмертной лихорадки. Но вместо этого молодая женщина спала мирным, тихим сном, смижив в беломраморные веки Приоткрыв розовый ротик, Уютно подложив под щеку Точеную белорозовую руку, А другую вытянув По красному узорчатому шелку, Служившему ей одеялом. Спала, как будто еще радуясь чему-то. Ей, вероятно, снился Прекрасный сладкий сон, Вызывая нежный румянец на щеках, А на устах улыбку, ничем не нарушаемого счастья. Королева мать не удержалась. Тихо вскрикнула от изумления и разбудила Дариолу. Екатерина спряталась за полок. Дариола открыла глаза, но одурманенная сном девушка даже не пыталась выяснить причину своего пробуждения, а снова опустила отяжелевшие веки и заснула. Екатерина вышла из-за полога и, оглядев всю комнату, заметила стоявший на столике графин с испанским вином, фрукты, сладкое печенье и два стакана. Несомненно, Генрих ужинал у баронессы, видимо, чувствовавший себя так же хорошо, как и ее любовник. «Королева-мать!» Быстро подошла к туалетному столику и взяла серебряную коробочку на 1/3 уже пустую. Это была та самая коробочка, по крайней мере, совершенно схожая, с той, которую она послала мадам де Сов. Екатерина взяла на кончик золотой иглы кусочек губной помады величиной с жемчужину, вернулась к себе в спальню и дала этот кусочек обезьянке, которую ей подарил Генрих сегодня днём. Животное, соблазнившись приятным запахом помады, жадно проглотило её и, свернувшись клубочком, заснуло в своей корзинке. Екатерина подождала четверть часа. От половины того, что съела обезьянка, моя собака Брут и сдохла в течение минуты, подумала Екатерина. Меня провели. Неужели Ранеа Нет, немыслимо, чтобы Рене. Тогда Генрих. О, судьба, ясно, раз ему предназначено царствовать, он не может умереть. Но может быть, против него бессилен только яд. Посмотрим, что скажет сталь. И Екатерина легла спать, обдумывая новый план. На утро он, видимо, уже созрел. Судя по тому, что она призвала к себе командира своей охраны, дала ему письмо, приказала отнести его по адресу и вручить в собственные руки адресата. Адрес был следующий: Командиру королевских петардчиков Лувье де Марвелю, улица Серизе, Блис, Арсенал.